Глава пятая. Закария, Вольное Баронство. Наша милая беседа продолжалась. «Хм, а если назовусь твоим женихом, что это меняет?» — задал я вопрос Эбигейл. «Ну вот смотри», — хитренько улыбнулась баронесса. «За наемника я же не стану вмешиваться. Он контракт отработал, замок мой отвоевал, деньги получил и до свидания. А если мы с тобой собираемся пожениться, Тут ведь совсем другое дело. За жениха я по-любому вступлюсь. Пусть у меня небольшая дружина, но в стороне точно не останусь. Придется им силы на два замка разделять, мой и хотя бы просто в осаде подержать, чтобы я к тебе на помощь не могла послать. К тому же меня здесь все знают. Получается, и ты уже не какой-то чужак, а будущий родственник, почти свой. Какой-то сомнительный аргумент, покосился я на Эбигейл. Конечно, некоторый смысл в твоих словах есть, но... Естественно, это не железная защита. Но я уверена, так все же лучше. Ведь у отца были и друзья, и партнеры по всяким делам, и просто добрые знакомые. Поговорю с ними перед советом. Надеюсь, многие займут нейтральную позицию, а может, даже встанут на мою сторону и тебя поддержат, жених как-никак. А до чужого наемника какое им дело? Да, все сложнее, чем казалось. Мало захватить баронство, теперь еще целая морока с ним. Местная политика, интриги и прочая галиматья. Но что-то неохота мне называться женихом, как бы это ни оказалось потом еще большей проблемой, чем война с баронами. Я слабо разбираюсь в здешних матримониальных тонкостях, только слышал, что обряд проводится жрецами в храмах. А как тут дела обстоят с помолвками, вопрос. Вдруг это тоже какой-то магический обряд, чтобы потом жених так просто не смог дать заднюю, без последствий. Взглянул на баронессу. Ну, сама доброжелательность, так и лучится вся желанием помочь. Только чувствуется во взгляде какая-то хитринка. Промолчит сейчас, а потом сделает большие удивленные глазки. «Ах, ты разве не знал?» Ну теперь уж ничего не поделаешь, муженек. Или это у меня паранойя разыгралась на почве нежелания жениться, а девушка действительно хочет как лучше, без всякой задней мысли. Нужно подумать, честно говоря, такого расклада не ожидал. И эта идея с женихом мне не нравится. Зак, ну чего ты так боишься? На веревке тебя в храм никто не потащит. Зато так будет легче отстоять и узаконить твое владение. Допустим, я соглашусь, а что будет, если нас спросят, когда назначена свадьба? Начнут напирать, они, и дескать, хотят молодых поздравить, а говоря прямо, попьянствовать в три горла. Знаю я этих баронов, пожрать от пуза да выпить на халяву все соседи съедутся, а они своего не упустят. Нам что, специально для них свадьбу устраивать? Эбби как-то сразу погрустнела, насупилась и опустила взгляд. «Скажем, что нам нужно какое-то время привести в порядок свои владения». «А потом», — не унимался я, — «едва ли они про это забудут. Сможем мы просто объявить, что все отменяется и никакой свадьбы не будет». «Скажи, Зак, я тебе совсем-совсем не нравлюсь?» — с какой-то печалью спросила Эбигейл. «Эбби, ну при чем тут это?» — начал я. «Нравишься». «Тогда почему же ты от меня шарахаешься, как от прокажённой?» «Не шарахаюсь, просто не хочу, чтобы ты потом пожалела. Я не могу обещать того, на что ты наверняка рассчитываешь. Вот и не перехожу определённую грань в наших отношениях. Тебе ещё замуж выходить не стоит портить репутацию». «Ты про мою невинность?» — кисло улыбнулась она. «Да». «Не волнуйся», — вздохнула Эбби. «Если я со своей невинностью не нужна потомку герцога, то какому-нибудь барону или даже графу в случае женитьбы мое владение гораздо ценнее, чем десять невинностей. А на меня им будет просто плевать», — и добавила почти шепотом. «Впрочем, как и тебе». Я поморщился. Разговор выходил не слишком приятный, но он давным-давно назрел. Пора расставить точки в наших отношениях. Эбби, помнишь, что было между нами вначале? Как мы относились друг к другу? Теперь все иначе. Скажу честно, из меня плохой романтик, но в последнее время ты стала мне очень дорога. Я это понял, когда так сильно за тебя испугался. Но не буду обещать жениться, по многим причинам. Есть опасные враги, которые могут тебя использовать, пытаясь добраться до меня. Поэтому не хочу слишком сильно сближаться, боюсь подвергнуть опасности. К тому же есть много дел, которые должен завершить, прежде чем обзаводиться семьей и детьми. Даже не представляю, сколько времени на это уйдет. А ты молода, красива и можешь удачно устроить свою судьбу. владетельная баронесса — завидная партия для многих аристократов. Найди достойного, не трать свою жизнь на пустые ожидания. Молодость она не вечна, поверь. Правда, ради мне очень не хотелось терять ее, тут я, конечно, лукавил. Но воспользоваться ее влюбленностью, а после обнадеживать девушку пустыми обещаниями — это подло. К тому же, с моим образом жизни в любой момент есть риск остаться без головы, а Эбби может пострадать, просто находясь рядом. Я так не хочу, хватит того, что не смог уберечь Тишу. «Зак, я ничего не боюсь, главное, мы будем вместе», — сверкнув глазами, воскликнула баронесса. Насчет «вместе» я бы не был так уверен. Делами в баронстве ты собралась заняться самостоятельно. хотя бы первое время, пока не наведёшь везде порядок. Только дружину возьмёт на себя Михвальд, так? Да, нужно понять, что натворил тут этот мерзавец, и привести баронство в порядок, как было при отце. А мне некогда этим заниматься. Привезу управляющую, пускай она разбирается. Сказав это, понял, что ляпнул лишнего. Эбби мгновенно сделала стойку. «Управляющую?» Недобро сощурившись, спросила она. «И кого же, позволь узнать?» «Э, ну, вообще-то, собираюсь Миранду», — нехотя выдавил я. «Вот значит как? Рыжая шалава пошла на повышение? Теперь понятно, почему на меня не остается времени». ноздри нервно раздувались, в глазах читался гнев и горькая обида. «А ведь я почти поверила, что у тебя есть ко мне какие-то чувства». Подумала, хоть кто-то мной дорожит. Какая же я дура!» С этими словами баронесса вскочила из-за стола, запустила в стену серебряный кубок с вином и, рыдая, вылетела из зала. «Чай, беседа! Беседуйте на здоровье!» Почему-то вспомнилась старая реклама. «Нечего сказать, сходил в гости. А девочка все-таки молодец, работает над собой». Характер уже куда лучше стал. Раньше она этим кубком в голову бы мне запустила, а теперь просто в стену. Очередное заседание Малого Королевского Совета прервал какой-то шум за дверью. Король Аластер невольно скривился, но тут же удивленно округлил глаза. Сначала в резко распахнувшуюся дверь спиной вперед влетел испуганный секретарь, а следом ворвался всклокоченный Джером в запыленной дорожной одежде. За ним тихо вошла Настя, молча встала сзади и положила руку принцу на плечо. «Прошу прощения, что отвлекаю вас всех», — с трудом сдерживая гнев, начал он. «Но как это понимать?» «В чем дело?» — строго глянул на сына король. «Принц, объясните, что происходит?» «О, я бы тоже хотел знать, что происходит». «Почему мой дорогой братец, наш недавно назначенный тобою доблестный начальник тайной стражи, ведет себя как вредитель и пособник врага?» Он указал пальцем на сидящего тут же Доминика. Жером, ты окончательно рехнулся от своих гулянок и развлекушек с девицами?» Раздраженно вскочил на ноги старший брат. «Иди проспись!» «Ах ты!» «Хватит!» — заорал король и в ярости грохнул кулаком по столу. «Успокойтесь оба, а затем потрудитесь объяснить свое поведение». Оба принца замолчали и сверлили друг друга злыми взглядами. «Позвольте мне сказать, ваше величество», — негромко произнесла Настя и, дождавшись согласия, продолжила. «Как вы знаете, мы с принцем и принцессой Мелодорой отправились в пожалованное мне графство». Там обнаружили целую шпионскую сеть, развернутую гренейскими кураторами. Они готовили заговор с целью посеять в графстве хаос, поднять бунты черни и спровоцировать пиратские набеги на побережье. Возможно, все это подготовка к вторжению и захвату королевства армией Великого Герцогства Гренейского. По крайней мере, доказательства указывают на подобное развитие событий. Весь совет всколыхнулся от столь дикой новости. Участники загалдели, пораженные услышанным. «Почему вы не сообщили? Снова занимаетесь какими-то играми?» Возмущенно воскликнул Доминик, которому сказанное совершенно не понравилось. Поскольку было весьма прозрачным намеком на его непрофессионализм, как главы тайной службы. «Играми!» — взвился рассерженный Джером. Да я трижды писал тебе с требованием прислать людей для расследования и наведения порядка. А ты всякий раз ссылался на какие-то проволочки и отвечал, что нам нужно немного подождать. В итоге мы там действовали всего с десятком моих гвардейцев личной охраны и гвардейцами графини, которых приходилось еще проверять на лояльность. «У вас есть доказательства?» — пришел в себя король, пытаясь прекратить бардак. в которой моментально превратилось почтенное собрание. «Есть кое-какие бумаги заговорщиков, показания захваченных виновников», начала была Настя, но ее перебил принц. «Да, мы даже везли двоих сюда, чтобы ты с ними сам побеседовал, но мой братец дважды завел нас в засаду. Пленников убили, мы сами не пострадали, просто чудом». Я потерял четырех гвардейцев и хочу знать, что, Шандабул, побери, происходит. Лжешь! Ты писал мне, что наконец-то завалил на спину эту упрямую графиню и развлекаешься на всю катушку, наслаждаясь морем и вином. В наступившей внезапной тишине присутствующие расслышали, как скрипнула зубами заваленная на спину графиня. Но Настя быстро взяла себя в руки и, сделав успокаивающий знак, принцу стала говорить. «Ваше Величество, похоже, мы все стали жертвами какого-то недоразумения, а скорее всего умышленной информационной диверсии. Но если позволите, мы быстро это проясним». Не все присутствующие поняли точное значение слов, но отметили, как четко и грамотно девушка излагает свои мысли. Да и то он, спокойный, уверенный, не терпящий возражений. Ему невозможно не подчиниться. В феодальном сословном обществе услышать такое от женщины... Подобное просто немыслимо, но тем не менее это было так. Настя же взяла у Джерома артефакт связи, по сути магический пейджер, и положила его на стол перед королем. Перед нашим отъездом принц Джером передал главе тайной стражи такой же, чтобы поддерживать связь и экстренно вызвать помощь в случае непредвиденных осложнений. Если принц Доминик соблаговолит показать вам свой, то мы сравним переписку и легко найдем того, кто вводит нас в заблуждение. Взгляды присутствующих обернулись на старшего наследника, и Доминик заметно побледнел. — В чем дело, братец? Ядовитым голосом поинтересовался Джером. «Надеюсь, ты его не потерял?» «Не может быть!» — произнес старший наследник с таким ошарашенным видом, словно ему явилось привидение, и начал нервно перебирать листки в лежащей перед ним папке. «Дело в том, что я... я передал артефакт своему заместителю, барону Вирбергеру, а он составлял мне еженедельные отчеты. Вот!» Он протянул несколько листов бумаги. «Понятно», — продолжал язвить младший наследник, — «наш доминик сильно занят, даже не имеет свободные минуты, чтобы лично пообщаться с братом. Он столь усердно трудится на благо королевства, что проспал измену прямо под собственным носом. А мы тем временем раскрываем заговоры, задерживаем преступников и ждем от него помощи, рискуя жизнями». К удивлению Насти, Доминик густо покраснел. Видимо, он осознал, насколько предвзято относился к брату и признал справедливость обвинений в свой адрес. «Неплохо, если будущий король способен признавать собственные ошибки. Редкое качество для облечённых властью людей», — мимоходом отметила Настя. «Стража!» — обратился король к стоящим около входа гвардейцам. «Немедленно приведите сюда Вербергера. «Позвольте мне сходить с ними, Ваше Величество!» К удивлению короля Аластера попросила Настя. «Зачем?» – удивленно приподнял бровь король. «Если я прав, вклинился в разговор Джером, то его уже нет во дворце. Насколько я знаю графиню Верфолент, лишь она сможет выявить какие-то скрытые улики в его кабинете». «Ваше Величество, к сожалению, я соглашусь с принцем, шпиона мы уже не застанем. Но мне важно первое: осмотреть его кабинет, пока там все не затоптали и не перевернули вверх дном», — кивнула головой Настя. Доминик при этом поморщился, словно хлебнул уксуса. Ведь это его людей практически открыто обвинили в вопиющем непрофессионализме. Но крыть было нечем. Слишком уж оглушительным вышла его фиаско, как начальника тайной стражи. Да и как брат, он тоже повел себя не лучшим образом. Поэтому оставалось лишь молчать и кривиться. Король молча кивнул, и Настя направилась к дверям. Мимоходом скомандовала гвардейцам «За мной!» и, не оглядываясь, вышла. Те безропотно двинулись следом. «Хе-хе!» — мудрым, слегка лукавым взглядом над жером осмотрел пожилой архимаг Мистериус. «Да, мой мальчик, завоевать такую женщину — это весьма непростая задача!» Принц, знавший архимага с самого детства, немного смутился, но взгляд не отвел и ответил фразой, услышанной как-то от Насти. «Мы не ищем легких путей!» Все вокруг улыбнулись, даже Аластер, который поначалу относился к этой иномерянке весьма настороженно, не слишком одобряя тесную дружбу с его дочерью. Когда же заметил интерес к ней со стороны своего младшего сына, то и вовсе решил, девушка очередная пустышка, ищущая в связи с принцем лишь собственные выгоды. Но он хорошо знал, насколько маниакально тот избегает брака. Очевидно, она станет очередной любовной жертвой в его коллекции, новым трофеем, не более того. Когда же ему стали сообщать, что принц забросил всех своих фавориток и ведет тяжелую осаду, причем без особых шансов на успех, то крайне удивился. А после того, как Настя показала свои умения в раскрытии тайных дел и особенно спасла его жизнь, убив атаковавшего их некроманта, Стал относиться к ней куда серьезнее. Вот и теперь он, не сомневаясь, позволил ей пойти разобраться в этой мутной истории и, как и все присутствующие, терпеливо ожидал результата. Через полчаса она вернулась и сообщила. «Секретарь утверждает, как только стало известно, что во дворец явился принц Джером, барон Вирбергар заторопился». сослался на срочные дела и едва ли не бегом покинул кабинет. Я распорядилась выслать погоню и вестовых с его описанием ко всем воротам, но, боюсь, время упущено. Он мог покинуть столицу, либо затаиться где-то в городе. Также поверхностный осмотр кабинета позволил обнаружить несколько зашифрованных писем. Скажу сразу, на расшифровку может уйти очень много времени, если вообще удастся подобрать ключ. Еще обнаружился артефакт переписки. Вот он. Она положила перед королем второй такой же предмет, как лежащий перед ним на столе, и продолжила. «Пожалуйста, сравните настоящую переписку принцев и то, что подавалось его высочеству в виде бумажных отчетов. Все эти доказательства дают явную картину преступления. Могу уверенно утверждать, в вашем ближайшем окружении...» Как и близких вам людей, имеются явно враждебные элементы. Дальнейшее расследование не в моей компетенции, я лишь выявила и обозначила основные проблемы. Как использовать данную информацию, решать только вам, ваше высочество». И графиня скромно поклонилась, отходя за спину принца Джерома. «Хм, ну что же...» Король задумчиво посмотрел на старшего принца, затем на Джерома, И, наконец, на Настю. «Графиня, я хотел бы просить вас помочь нашей тайной службе с расследованием этого дела. В конце концов, это именно вы нашли первые зацепки. Да и после, весь этот заговор вскрытый вами». Все присутствующие зашептались. Кабинет стал походить на растревоженный улей. «Поручать дела такого уровня женщине?» Это казалось всем каким-то безумием и полнейшей нелепостью. Подобного в истории Лигоры еще не случалось. Хорошо, ваше величество, не обращая ни на кого внимания, кивнула Настя. Но у меня есть два условия. Тут и вовсе настала, что называется, немая сцена. Она еще пытается ставить условия королю? Немыслимо. Слушаю, с удивлением поднял взор Аластер. Будет целесообразно, если вы доверите мне полное руководство расследованием. Отвечать за результат стану тоже я. И еще прошу разрешить участвовать в этом деле принцу Джерому. Мы с ним неплохо сработались, надеюсь, его участие принесет пользу». И тут же поймала благодарный взгляд, начавшего было нервничать принца. «Не возражаю», — коротко ответил король.